Огонь вскрюют камеры. Стрёма, как бы не хотеть снова опустился на скамью перед Наташей и не спуская глаз с её дрожащих пальцев, продолжал. Пускай они не желают слушать, а для тебя, Вениа, я одно скажу, коли ты забыл. Совсем не помню. Ничегошеньки. Неужели? Ну ладно. Вижу я, пылают смолённые ласкути, корчит их огонь, как берёсту в печи. Братишки к трапу. Стой, куда? Люк я задраил моменталь. И остались мы с братишками в крют-камере с пылающим огнём. 300 пудов пороху. Кричу: "Хватай, ребята!" Схватил я лоскут колыме руками, смял, затоптал. Замяли, затоптали огонь. Не дали кораблю взорваться. Сами чуть от дыма не задохнулись. Открыли люк, а наверху и не догадался никто, что у нас было. Давай порох, что вы там заснули, что ли? Покажи ладони Стрёму, просит Венья. Стрёму сунул шапку под мышку и протягивает ладони с белыми рубцами от ожогов. Наталья, смотри, приказывает Венья сестре. Наташ посмотрел на руки Стрёмы. Губы её свело звёздочкой, будто она попробовала неспелого винограда. Как вы могли на такое дело пойти, Пётр Иванович? Желанный мой, прибавила она, уронив голову на руки. Из глаз её полились слёзы. "Палундра!" прокричал Венья сигнальное слово пожарной тревоги. "Не согласно морскому уставу", поправил Венью стрёма. "Когда в креют камере огонь, пожарную тревогу не бьют, а задраив люки, выбивают клинья". чтобы он ее затопить, и помпы не качают. — Напрасно слезы льете, Наталья Андреевна. У меня в груди бушует такое пламя, что его и паровою помпой не залить. — И ты не по уставу, руками огонь гасил, — заметил Веня. — Да чудак ты, подмоченным порохом пушки не заряжают. — Имейте это в виду, Наталья Андреевна. Наташа перестала лить слезы, вытерла глаза, И опять принялась за работу. Наталья Андреевна воскликнул с трём. Оставьте в покое свои палочки на один секунд. Решите нашу судьбу. Довольно бушевать огню в моей груди. Чего вы желаете от меня, Пётр Иванович? Мы желаем быть вашим законным матросом. Что вы, что вы? Очень круто повернули. Пораль такие речи говорить. Война ведь — При вашем, Петр Иванович, горячем характере вас, чего, боже упаси, убьют, и я останусь вдовою матросской, радости мало. — Эх, Наталья Андреевна! — Ну, когда так, будьте здоровы, Наталья Андреевна! — И вам того желаю, Петр Иванович. Стрёма ушёл разгневанный. Виня вскочил, закружился по комнате, кинулся обнимать сестру. Молодец, Наталья. Как ты его? Что выдумал? В свадьбу играть? Самое время. Отстраняй брата, скучь слёзы пробурчал Наташ. Отвежись. Поди на двор, что ли? Погляди, чего ещё там. Веня выбежал на улицу и крикнул вслед трём. Напоролся на мель при всех парусах. С трём не оглянулся. Навстречу ему шли с дворочной корзины немытого белья. Мать Наташи, Анна Могученкова, и сестрица Хоня. Матрос снял перед ними шапку и прошёл дальше. А женщины уже собирались поставить на землю тяжёлую ношу, чтобы отдохнуть и поболтать со стрёмой. Что это стрёму был? спросила мать Веню, входя во двор. Свадьбу играть хочет. Ах, ты мне, аккурат в пору. Давай, Веня, верёвки, бельё веши. Вень достал из подволоки верёвки и начал с сестрой Хонней протягивать их тугими струнами по двору. Он влез на берёзку и захлестнул верёвкой ствол, глянулся на мать. Сколько раз тебе говорить, не лазь на дерево, не виси за берёзу. На сколько стыли есть? Вот я тебе, сердито кричит Анна. Вень с притворным испугом спрыгнул с берёзы. Мать пошла в дом. Обрадуют же них тебя, Наталья. Дочь молчки кивнул головой, подняв на мать красные заплаканные глаза. Что ж ты будто не рада? Не смейтесь, маменька, и без того тошно до смерти. Я не смеюсь. Да смеху ли? Что ж ты ему сказала? Что я могла сказать? Ведь убьют его. Вот у няни Хони в Сенопе жениха убил. Э, ко дел убьют? Я за твоего батюшку шла, не думала, не гадала, убьют, аль что? Наглядеться не успела, а у него отпуск кончился. Я Михайлу родила в тот самый день, когда батенька под Наварином сражался с турками. Ранила, а жив остался. Да мы с тех пор еще сколько детей народили. Наше дело матросское уж такое. Маменька, так ты велишь мне за стрему сейчас идти? Воль твоя. Да ведь куда мне идти, кля его убьют на войне. В отцовский дом придёшь, не выгоним. Маминеньк. Свет мой ясный, радостно воскликнул он Наталье и залилась слезами. Со двора послышались голоса. Мать выглянула за двери со смехом сказала Наташе: "Ещё жених пришёл".